Глава 13 Нашему возвращению Палыч сильно удивился и напрягся, что я сочеталась по его лицу, когда он встретил меня за воротами. Когда услышал о причине возвращения, быстро расслабился и вновь обеспокоился, узнав о происшествии в мегаполисе. Зараза! Ведь чувствовал, что ухнется нам жадность местных. В сердцах вырвался он и хлопнул себя по бедру. — Уроды! Ну, как есть уроды! — Ладно, я в радиорубку пошел. Нужно предупредить группу, которая туда на разведку утром ушла. — Да ты топой Кромке, он, как всегда, в лазарете торчит. — Потом ко мне загляни, хорошо? — Ага, — кивнул я. Мне повезло, что поселковый целитель еще не успел потратить свои силы на ком-то из больных. — Что с ней? — — спросил он, когда в палату вслед за мной дружинники внесли носилки с незнакомкой. — И кто это? — Думаю, из -за местных, которые отправились в мегаполис и там отхватили по полной. — Я об этом позже расскажу. — А что с ней, это ты мне скажи. Вроде бы сильная Магесса, учитывая это при лечении. С Кессой ее силу не сравнить. — Нашли. На полдороге домой, в самом паршивом состоянии, я решил, что ей поможешь ты, так как амулеты не помогали. — А этот помог? — он указал на браслет с эльфийскими жемчужинами. — Да вроде бы да, — ответил я с неуверенностью в тоне и пояснил тут же. По крайней мере, с браслетом у нее и пульс стал четче, и дыхание улучшилось». А то перед этим еле-еле сумели рассмотреть замутнение на зеркале. Ты свой амулет никому не отдал еще? А то, может, два, твой и мой, ее приведут в чувство. Ромка смущенно отвел взгляд в сторону. — Я его же не отдал. Хм, — понятно, — хмыкнул я. — Пользуешься своим служебным положением? ценное имущество используешь в личных целях? — Да ну тебя! — Отмахнулся тот от моих слов. Да шучу я, шучу. Ладно, я к Палычу, а ты займись этой магичкой, ок? Ага, иди уж. В голове поселения я рассказал все то, что узнал от Гектора о событиях в мегаполисе и те крохи слухов про драконов. От последнего он опять помрачнел и сквозь зубы высказался о горе-пулеметчиках. Который подвели поселок под монастырь своей выходкой, поинтересовался незнакомкой, но так, без особого интереса. Правда, предупредил меня, что поставить рядом стоя охрану на тот случай, если, очнувшись, женщина начнет буянить или решит совершить нечто, ну скажем так, неправильное, исходя из правил, принятых среди землян. Вот охранники и удержат ее от такого поступка. — Если справиться, сказал я и предупредил. — Она сильная магичка, Сан Палыч. Даже и големы уж и насколько неразумны, и то испытывают непонятный дискомфорт рядом с ней. — Вряд ли она будет способна на высшие заклинания после пробуждения. А от тех, что послабее, ребят прикроют амулеты. — Ну, тебе лучше знать, что делать. — Ты сегодня останешься или уедешь? — — поинтересовался он у меня. — Останусь, если не выгоните. Уже вечером на дворе, Палч, Какая тут дорога? — Не не говори, — нахмурился он. — Никто тебя выгонять не собирается. Я отдам распоряжение, чтобы твоих людей разместили. — Спасибо. Искренне поблагодарил я его. После беседы с руководителем анклава землян я вернулся обратно в госпиталь, чтобы забрать Аню, оставшуюся рядом с бессознательной незакомкой. и с ней отправиться в дом сан к целителю обустраиваться на ночь. Вот только казалось, что вновь потребовалась моя помощь. — Ведь у тебя группа крови какая, напомни, а? — посмотрел на меня Ромка. За то время, что я отсутствовал, а это около получаса, он сильно изменился и сейчас выглядел тяжело больным человеком. Видимо, лечение незнакомки заставило его выложиться по полной и еще немного сверху. «Четвертая? — Четвертая? — Оредус. Четвертая отрицательная, — ответил я. — Что-то выглядишь сняхти, Ромба. — Да в нее все уходит, как в бочку бездонную, — поморщился он и помассировал виски. — Это хорошо, просто замечательно. — Хм, я про кровь. — Ей нужно переливание, так как своей много потеряла, и организм в коме из-за этого. Я отдал анализ в лабораторию, и только-только принесли результат. У нее четвертая отрицательная, Так что, если хочешь поскорее поставить ее на ноги, то придется поделиться кровью. — А то, что моя кровь, так скажем, особая, это ей не повредит? — нахмурился я. — Нет, мне совсем не жалко было отдать кровь уж к чему-к чему, а к постоянным и обильным кровопусканиям и невкусным эликсирам для быстрого восстановления кровопотерей я давно привык. Но моя магия и магия местных одаренных очень сильно отличаются. И очень не хотелось бы, чтобы незнакомка умерла от переливания. Столько усилий по ее спасению, и все? Не должна... Немного неуверенно произнес тот. «Да я контролировать процесс буду, Витя. На это у меня сил хватит. И если замечу, что что-то пойдет не так, то остановлю операцию». «Витя, совсем немножечко крови нужно дать». Следом за взялась уговаривать меня Аня. «Ты же постоянно сам ее спускаешь. Просто сейчас ее отдашь тому, кому она очень нужна». «А, точно!» Вдруг воскликнул Ромка и шлепнул себя по лбу. «Ты же сцежишь себя часто кровь, я и забыл. У тебя запасов с ней нет? Это было бы вообще идеально для переливания». И вопросительно уставился на меня. В ответ я развел руками. «Нету, и в дороге по этим местам мне не до кровопускания». «Блин, жалко!» — расстроился тот. «Тогда тебе нужно самому рядом с ней лечь. Или не станешь? — Станет, станет, — вместо меня ответила девушка, и умоляюще посмотрела на меня. И чего она так волнуется за магичку? Никак женская солидарность пробудилась, которая инстинктивно толкает помочь своей товарке, оказавшейся в мужском кругу, да еще и с проблемами со здоровьем? Женщин вечно жалеет убогих и больных, это у них в крови. — Да дам я крови. Успокойтесь оба. Вздохнул я и взялся за рукав. — Куда укладываться? — Сейчас скажу, чтобы специальное кресло привезли. Его сталкеры из поликлиники притащили с прочим оборудованием, и оно как раз для доноров засуетился товарищ. Через десять минут тонкая силиконовая трубочка соединила меня и незнакомку. А еще через двадцать минут Ромка... «Разорвал эту пуповину». «Как себя чувствуешь?» спросил он и протянул мне стакан с красноватой жидкостью. «Вот, держи зелье, чтобы быстрее силы вернулись». «Вялость. Отдохнуть хочу», признался я. «Да вроде бы ушло немного, а кажется, что половина крови из меня вытекла». «Половина, не половина, но около литра точно ты отдал». «Никаких проблем не было». Вообще ничего не заметил плохого. Наоборот, ей лучше стало. Но до завтра еще одно переливание устроим? Там видно будет, — поморщился я. Утро вечера мудренее. Да, — Да-да, конечно, — кивнул он. — Я ключ отдал Аньке от дома. Заселяйтесь в ту же комнату. — Спасибо, Ром. Поблагодарил я его. На следующий день в полдень переливание крови сделал еще раз. И после него незнакомке заметно стало лучше. Ромка чуть позже сообщил, что воспаление в ранах стало проходить семимильными шагами, и, скорее всего, нужда в моей крови отпала. Правда, несмотря на улучшение, Магесса приходить в сознание не собиралась. Раз, два, три, девять, считал я про себя странных существ, бродивших по улочкам казачьего засада. В этот момент я торчал на макушке самого высокого дерева в нескольких километрах от деревни, где решил поселиться после переноса, но так и не стал своим для части местных, причем той части, которая имела силу и влияние в поселении. Чтобы увидеть все подробности с такого большого расстояния, пришлось взять с собой массивный бинокль. А так как держать его приходилось двумя руками, то оставалось надеяться лишь на крепость Пут, которые не давали сверзиться с многометровой высоты на землю. В те моменты, когда легкий и неощущаемый внизу ветерок начинал покачивать макушку лесного исполина, и, соответственно, меня вместе с ней... У меня непроизвольно сердце уходило в пятки. Как я здесь оказался? Да все просто вышло. В поселок руководимый Палычем вернулись разведчики с очень важной новостью. Я как раз только собирался уже попрощаться с радушными хозяевами и вернуться, наконец-то, в свой феод, а тут бац! Разведчики Палыча столкнулись с небольшой группкой жителей казачьего засада — которые по всем пунктам получались беженцами. Уже давно оба анклава землян не поддерживали между собой связь и не по вине палочек слову. Даже имелась некая неозвученная и неотмеченная граница между поселками. И вдруг на своей территории сталкеры встречают следы дюжины человек. Отправившись по ним, они столкнулись с казачатами, которые выглядели, мягко говоря, сильно неважно. А услышав их историю, разведчики тут же повернули назад в свой поселок. Там уже рассказ беженцев внимательно выслушал Сан Палыч, после чего срочно организовал совет, на котором присутствовал и я. Взволновал его, да и всех землян, тот факт, что в далекую деревню с землянами захотели некие существа – которых иначе как вампирами и не назовешь. Они имели бледную кожу, боялись солнечного света и имели сильнейшее пристрастие к крови разумных. И именно так им годилась кровь не только людей, но и любого существа, обладающего разумом. Пусть даже он выглядит как семизадый семихарен. Ну и главное, чтобы и в его венах текла нормальная кровь, а не слизь какая-то. Произошло это примерно две недели назад, ночью. К словам спасшихся вампиров в деревне пришло 40-50 особей. И с ними некоторое количество пленных людей и вампиров. В первые же сутки они жестоко казнили всю руководящую верхушку. Убежать людям удалось днем, воспользовавшись тем, что половина кровососов куда-то ушла. А вторая заснула, свалив дела охраны на вурдалаков, как земляне прозвали уродливых созданий, похожих на смесь человека и собаки. Примерно так дельцы из Голливуда рисовали киношных оборотней, застывших посередине между людским и животным обликом. Не именно так, точь-в-точь, -точь, но похоже. Вурдалаки не были разумны, но оказались несколько умнее простых животных. Солнечный свет на них не действовал, серебра не боялись, быстро бегали и обладали отличным нюхом. Отличались всеядностью. Вот последние два пункта земляне взяли на вооружение. подсыпали им в еду какой-то гадости и посыпали свои солиды ядреной пахучей жгучей травкой, до которой каинскому перцу очень далеко. Убежали они утром. Со сталкерами Палыча встретились Около пяти часов дня. Подгоняемые страхом, люди проделали огромный путь, сравнимый с тем, что проезжали на транспорте по бездорожью. Уходили в побег самые сильные и выносливые, и не столько, чтобы спасти свои жизни, а попросить о помощи соседей. Себя при этом, правда, загнали почти как лошадей. Оставить такое происшествие без внимания было нельзя, Если сегодня вампиры захватили одно крупное поселение, то завтра решат подмять под себя и остальные. И пусть беженцы не видели, чтобы кровососы кого-то обращали в себе подобных из деревенских и не знали, а умеют ли вообще это делать, но сам факт пополнения численности армии таких страшных врагов вызывал в душе страх. Ночью... Поселок сиял так, как не освещается федеральная международная трасса в России во времена проведения различных международных мероприятий, вроде Олимпийских игр и футбольно-хоккейных матчей. Все големы были выставлены на посты внешние и внутренние. За какой-то час была установлена система сигнализации с датчиков, видеокамер, сенсорных фонарей, растяжек со светительными ракетами и петардами, превращенных поселковыми умельцами во взрыв-пакеты мгновенного действия. Этому способствовало и то, что значительная часть была уже изготовлена. Просто завершение отложили из-за более срочных дел. И вот время пришло, чтобы все закончить. Почти все мужчины провели ночь на ногах, с оружием в руках, Да и многие женщины тоже. К счастью, никто нас не побеспокоил, да и часовые на вышках, не сводившие глаз с подступов к поселению, вооружившись тепловизорами и ночниками, не заметили ничего подозрительного. Хотя не факт, что вампиров можно увидеть с помощью оптического устройства, улавливающего тепло. Вот из-за этого им еще вручили и приборы ночного видения». Утром, взбодрившись эликсирами, предназначенными для устранения сонливости и усталости, мы вновь провели совещание. На нем было решено взять инициативу в свои руки и самим нагрянуть в логово вампиров, или как минимум провести разведку боем и показать врагам свою силу. Кому-то покажется, что это неправильно, что нельзя раскрывать свои сильные стороны. Но такой ход даст землянам время для подготовки к защите от столь непростого противника. Да и я использую его, чтобы поэкспериментировать с големами, создать модель искусственного создания превосходящего кровососов в скорости и ловкости. Вот потому я сейчас и болтался привязанным к макушке высокого дерева. Держа обеими руками тяжелый и мощный бинокль, и рассматривал в далекую деревню. Кроме вурдалаков, меня заинтересовали две большие клетки, стоящие в центре поселения. Обе были сделаны из толстой арматуры или металлических труб, может, даже уголков. Одна большая, наверное, метров 15 в длину и 3-4 в ширину, при высоте чуть больше человеческого роста, максимум 2 метра. В ней сидели прямо на Земле несколько десятков человек. Вторая была раза в три меньше и закрыта по большей части листами железа, так что рассмотреть, кто там устроился, не представлялось возможным, но могу предположить, что те самые пленные вампиры, про которых рассказали беженцы. Потому-то и закрыта клетка с железом, чтобы арестанты не кочурились под смертоносным для них солнцем. Высмотрев все, что хотел, я убрал бинокль в специальный чехол, отвязался от дерева и стал аккуратно спускаться вниз. Должен отметить, что подниматься было куда как проще и не так страшно. Наверное, потому, что инстинктивно казалось, будто каждый шаг к земле по сучьям вот-вот превратится в падение. Оказавшись на земле, я кивнул товарищам, мол, все нормально, и вместе с ними... Доторопился, дожидавшейся на нас основной группе, расположившейся еще дальше от объекта. Посмотрел поинтересовался у меня корж. Ага, кивнул я в ответ командиру отряда, куда я вошел со своими дружинниками и големами. Корж был одним из заместителей сан Паулыча и пенсионером с корочками какой-то силовой структуры или армии, и по ухваткам было видно что не канцелярист или штабной жополиз, в совершенстве изучивший уставы и наставления, чтобы потом прогибаться перед вышестоящим и гнобить тех, кто ниже. Кстати, Корж — это его фамилия, которая стала позывным. — И как? — Да никак, пожал я плечами. — Ничего такого не увидел, чтобы менять план или добавить свое. — Твой горем ничего нового не заметил? Это он про ползуна интересуется. Но я его отправил в деревню вскоре после того, как мы прибыли сюда, чтобы проверить слова беженцев и уточнить диспозицию. Мой первый голем получился со всех сторон уникальный, умнее прочих. С ним у меня более тесная связь, может, потому что создал его еще на земле. Его даже опытный взгляд легко спута с кучкой земли. Его тело отличается стойкостью, чужим ударам, которые вязут просто-напросто, и смертоносностью у своих, так как может отращивать мгновенные щупальца в самых разных местах и бить ими врага. Он спокойно ползал между домами, оставаясь незамеченным ни вурдалаками, ни деревенскими, которые занимались своими делами, несмотря на, скажем так, оккупацию». Ползун дал ценные сведения о вампирах, отметив те дома, где ощущал чужеродность в обитателях. И не все они совпали по плану, который нам дали беженцы, и хочется думать, что не специально так сделали. — Нет, пока все так же, — отрицательно помотал я головой. — Ну вот и ладненько, — Корж обвел взглядом собравшийся. — Все все помнят, тогда по местам. Наш план был прост и отдавал авантюризмом. Но на скорую руку придумать другой просто было невозможно. Подождать, когда созреет другой? Можно, конечно, но будет ли у нас время? И не пожалеем ли потом, что не ударили сейчас? В общем, наш отряд сотни бойцов, живых и созданных, ударит в трех местах по деревне. Атаковать решено было быстро для чего использовать легконогих чапиидов и голема псов, а также грузовики, на которых мы сюда приехали. Жаль, что нельзя прямо на машинах въехать сразу в казачий засад из-за оборонительного периметра. Оказывается, за то время, пока меня тут не было, местные доделали ров и поставили частокол, полностью окружив свою деревню. Ров и невысокий вал окружали поселение с двух сторон дугой. С двух других направлений люди поставили частокол из бревен, местами усилив тот листами профлиста с высокими волнами. Вот только выглядело все это откровенно жалко, словно пришитая белыми нитками и крупными стержками детской рукой заплатка на одежде. «Поселение моих спутников...» возглавляемых коржем, выглядит настоящей крепостью в сравнении с тем, что сделали казачата. Я со своими дружинниками и несколькими бойцами коржа, переданных под мое командование, устроился в кузове КамАЗа. На подножках устроились два самурая, два чапиида устроились на крыше кунга, вцепившись в нее руками и ногами, чтобы не улететь от трески на кочках. Плохо, что здесь был сделан жесткий фургон на раме, призванный защитить пассажиров. Так моя группа, да и все прочие тоже, теряли в мобильности, вынужденные покидать кузов по очереди через двери. Будь тут тент, то просто спрыгнули бы через борт. Вперед прозвучал в динамике радиостанции голос коржа. И следом зарычали двигатели грузовиков, Запахло чадом сгоревшей солярки, и вот машины тронулись с места, заставив нас в кунге покачнуться по инерции. Хотя до стычки еще минут восемь десять, но в кровь уже хлынул адреналин, будто голос командующего операцией стал тем поршнем, что выдавил гормоны вены. Сердце забилось часто-часто, во рту резко стало сухо. Впереди машины бежали големовсы, которые проверяли путь на наличие ловушек. Камаз стал ускоряться, а так как дорога, по которой он двигался к деревне, отличалась большим количеством муравейников и рытвин, приходилось держаться двумя руками за петли, которые были сделаны специально для таких случаев. «Минута, вторая, третья. Приготовиться!» — выдала рация, закрепленная на мне. Мы у Частокола. Моему отряду досталось направление, где Частокол был очень хлипкий. Это разведал ползун, который сейчас где-то с той стороны стены поблизости дожидаться меня. В связи с полученными сведениями было решено протаранить стену в лучших киношных традициях. Правда, КамАЗ специально был доработан для таких моментов, в отличие от каскадерской техники и декораций и творений кинорежиссеров. Ведь случаи бывают разные. Иногда, чтобы спастись, нужна скорость и прямая дорога, которая не всегда открыта. «Это дрон! Мы внутри!» — вновь услышал я чужой голос. Судя по позывному, та группа из двух грузовиков, самая многочисленная, и лучше всех вооруженные, только что снесла ворота и ворвалась на деревенскую улицу. «А мы все еще по полю скачем!» — с досадой подумал я. «Удар!» Голос пассажира рядом с водителем предупредил, что вот-вот, и мы окажемся с другой стороны частокола. Я покрепче вцепился в ремни, уперся ногами в пол и стиснул зубы. Спустя несколько секунд Грузовик сотряс сильнейший удар, сопровождающийся оглушительным треском и скрежетом. Машина высоко подпрыгнула, затормозила и вновь рванула вперед, чтобы спустя пару десятков метров резко затормозить. На выход вновь зазвучала команда. Миг спустя пришли образы от Големов, которые уже вступили в бой с урдалаками, которые бросились к КамАЗу. Из-за этого я оказался самым последним, покинувшим Кунг. Когда я оказался на улице, то вокруг уже вовсю горхотали выстрелы из огнестрельного оружия, и счавка ним врубалась в чужую плоть сталь клинков. Големы удерживали вампирских тварей на расстоянии, дружинники расстреливали. Я первым из всех применил боевой омлет. Вот вроде бы тренировались не раз. Но как только дело дошло до серьезной заварушки, как бойцы схватились за первичное для них оружие. Амулет исторг из себя несколько небольших, не путать со слабыми, воздушных сгустков. Два вурдалака, что попали под их удар, были отброшены на несколько метров и заработали контузию. Прийти в себя им не дали, тут же расстреляв с безопасного расстояния Средом за мной магию применили еще трое, поджарив вампирских тварей огненными шарами и заставив их корчиться в жутких судорогах от электрических разрядов. — Вперед! — я махнул рукой в сторону ближайшего дома, отмеченного ползуном как логово кровососов. Двое бойцов и голем остались рядом с машиной, остальные побежали к цели». — Лежать, лежать, нах! — зарал Шацкий на пару деревенских, которые решили перебежать дорогу перед нами и спрятаться у себя дома, если я правильно истолковал их порыв. За это их чуть не пристрелили в горячко боя. Те испытывать судьбу не стали и плюхнулись на травку на обочине, прикрыв голову руками. Дом, где пережидали дневное время вампиры, был, мягко говоря, крайне неудобным для штурма. Кирпичный, с высоко расположенными от земли окнами, которые сейчас были закрыты защитными жалюзи с улицы, с двумя входами, которые перекрывались мощными стальными дверями. Не удивлюсь, если тут еще и подвал есть, со всех четырех сторон залитый железобетоном. На одну дверь установили растяжку, со света шумовой гранатой. Времени на это действие ушло буквально минута, так как никто не собирался маскировать заряд и извращаться с хитрой установкой. Вторую дверь выломали самураи. «Бойся — дотя крикнул один из приданных бойцов и метнул в проем точно такую же гранату, что охраняла сейчас противоположный выход из дома. Все отвернули головы и зажмурились тут же оглушительно прогрохотало. Следом за ней в дом бросились самураи и голема-пес. Спустя несколько секунд я получил от них образы сражения с вампирами, которые оказались слишком быстрыми для них. Но тесная комната не давала кровососам быстро разобраться с моими созданиями, перегородившими выход из помещения. А потом до них добрались дружинники, которые вновь применили спецгранату. На этот раз взрыв меня оглушил до болезненных покалываний в ушах, а вспышка пробилась даже сквозь зажмуренные веки. Но слава всем местным богам! Амулеты помогли и от такого воздействия, на порядок снизив акустическую и световую атаку. Зато вампирам, словно эта недодача досталась, Так как три твари, похожие на самых обычных людей, только одетые в бесформенной одежды, закрывающие их с ног до головы, своем бились в судорогах на пестром ковре. Жалко, красивый был, пожалел я эту деталь домашнего уюта, которая через мгновение после взрыва гранаты оказалась щедро залита кровью врагов. Вампиров големы порубили на куски, которые потом побросали в окно разбив стекло и сорвав жалюзи. «Дальше бежим! Не тянем время!» Второй дом был совсем рядом с первым и выглядел чуть-чуть беднее первого. Тут вместо заводских экранов на окнах были установлены самодельные ставни из толстых листов стали и уголков. И было видно, что сделали их сравнительно недавно, так как на сварных, некрашенных швах виднелись Слежайшие потеки светло-коричневой ржавчины. С неделю их поставили, все вот так. И опять нас здесь ждали две двери, одну из которых вновь заминировали. Вдобавок я там оставил одного чапиида, вооруженного короткими, широкими, чуть изогнутыми кинжалами. Здесь нас точно ждут, и легко справиться с кровососами не выйдет. Да еще ползун просигналил, что здесь куда больше собралось врагов. Учитывая класс дома ниже соседнего, то там отдыхали командиры, а здесь их подчиненные, которых всегда значительно больше. — Это ветло! У меня потери! Нужна помощь! — Прохрипел в рации на общей волне голос кого-то из соседней группы, штурмующий дома с вампирами на другой улице. — Особняк из желтого кирпича с оранжевой черепицей. — Пока не до вас, парни, тут самим бы разобраться, — мелькнула мысль. А средом я приказал големам сорвать ставни сокон и бить стекла. На это ушло почти десять минут. Зато теперь значительная часть комнат в здании ярко освещалась солнечными лучами. Големы... При выполнении задания вытянули и часть штор, которые могли защитить кровососов. Правда, две стороны дома располагались так, что солнце напрямую в окна там не смотрело. — Надо Значит, скорее всего, туда эти твари и рванули, — подумал я и поманил к себе Шадского и командира приданных солдат. — Так, парни, думаю, они вон там нас ждут. Там хоть и светло, но солнечных лучей нет, поэтому... Шумнем тут, а туда прямо в окна бросаем гранаты и после взрывов лезем следом. — И там тоже пошуметь надо, — внес корректировки в мой план Сергей. — Они могут в коридоре сидеть и наброситься лишь тогда, когда мы в окна полезем. — Первыми все равно пойдут големы. Им-то сложнее отрывать головы, когда те над подоконником появятся. Но все равно сделаем, как ты и предложил, — произнес я. Шум возле двери мы отвлекли, полагаю, вампиров от нужных окон, которым сумели незамеченными прокрасться гранатометчики. Как только под окнами каждого помещения с теневой стороны дома оказался мой боец, я дал команду для атаки. Бух, бух, бух! Из окон рам второго этажа вылетели стекла, которые решились нашего внимания ранее когда взорвались практически разом десять спецбоеприпасов. После взрыва в дом, используя окна и дверь, бросились големы. Следом за ними шли дружинники, тряся головами, как купальщики, после погружения, чтобы избавиться от воды в ушах. Бедным ушам досталось по полной. Сначала от взрывов, потом от грохота выстрелов, патронов, Как бы и жалко ни было, я приказал не жалеть, хм, каламбурчик. В воинском составе их сотни тысяч. Пусть и пятерки, которые в этом мире откровенно слабовато против врагов, защищенных магией или тварей, способных к тому же самому на голых инстинктах, ага, здесь и такие встречаются, магии из мира фауны. К слову, эта самая слабость только что показала себя во всей красе, На моих глазах вампира встретили очередями из двух укоротов бойцы коржа. Но того лишь слегка оттолкнуло назад первыми попаданиями, отчего он набросился на людей, показав такую прыть, будто его тело встречалось не со свинцовыми пулями, а водяными брызгами. Кровосос отшвырнул обоих в стену несколькими движениями, и влетел в соседнюю перегородку, столкнувшись с воздушным тараном из моего амулета. Стенка оказалась сделана в половину кирпича, да еще обрицовочного, пустотелого, поставленного на попа, а отверстия были закрыты гипсокартоном, приклеенным на раствор. В общем, боевые чары не размазали тварь по стене, а лишь слегка помяли его, снесли перегородку и тело вампира в кирпичных обломков и пыли бросили на середину комнаты, находившейся дальше. «Добей, тварь!» — приказал я ползуну, который неотлучно следовал за мной. Голем, получив команду, метнулся сквозь пролом к вампиру, который уже поднимался с пола. Свою прыть он немного растерял после удара и оглушения, а ползун... Несмотря на всю свою видимую неуклюжесть, на коротких расстояниях был очень быстр. Вот и сейчас он успел накинуться на врага раньше, чем тот успел прийти в себя и полностью встать на ноги. Замелькали клинки ножей в его руках, их острая сталь вонзилась в плоть вампира, а сверху на него навалилась гора земли, не давая пошевелиться». По результатам боя во втором доме я потерял двух человек, к счастью лишь ранеными, и одного голема Чапиида. И этого без возможности восстановления, так как кровососы буквально разорвали того на части, перекрутив, погнув и смяв многие детали в телесоздании. Самое важное, я потерял с ним связь, что означало полное уничтожение голема. Из плюсов... 14 дохлых вампиров по результатам штурма двух домов и 37 бурдалаков. Это только те враги, которых уничтожила моя группа. Всего же в деревне в момент нашей атаки находились 150 с небольшим. Точную цифру получить не удалось, так как несколько тварей было превращено буквально в фарш и угольки. А собирать их по кусочкам для скрупулезного отчета никому не хотелось. Гурдалаков и 47 вампиров. За то, чтобы выжечь на корню эту скверну, не освободить жителей деревни, отдали жизни восемь человек. Все потери случились в одном доме, в том самом особняке под черепичной крышей. Как оказалось, его выбрали себе под жилье два сильнейших вампира, старейшины клана кровососов. Они же уничтожили и пять големов. Потеряв в двух штурмах живых и неживых бойцов, Корж приказал сжечь здание. Даром, что в Камазах были заготовлены специально для таких моментов бочки с бензином. Топливо разлили по небольшим емкостям, которые тут же и набрали в домах казачат, после чего забросали пылающими снарядами дом. Догонька добавили еще и при помощи боевых амулетов, снаряженных огненными чарами. К слову, дом еще горит. Было решено превратить его в горку угольков и расплавленных кирпичей, так как степени живучести кровососов никто не знал. Тем более, как оказалось, под солнечными лучами немедленно сгорать никто из них не желал. Даже иногда перемещались от дома к дому ясным днем, пряча тело под многослойной одеждой. Так что костер должен пылать, и точка. Туда же побросали тела убитых вампиров и вурдалаков. К слову, я сумел набрать десятилитровую канистру крови вурдалаков и пять литров вампирской для своих опытов. Надеюсь, что по своим свойствам она будет получше, чем от тварей пустого королевства. Ну, хотя бы та, что текла в жилах дракуленышей. Моих знакомых в деревне не осталось ни Сидорова, ни глав семейных кланов Беловых и Трюхиных, ни тех чоповцев, с которыми у меня дошло до острой, в прямом смысле, конфронтации, когда я появился в деревне. Всю верхушку казачьего засада вместе с подручными вампиры посадили на колья, живыми. Наверное, они следовали каким-то своим правилам. Законом, которые требовали уничтожения авторитетной части поселения, которую захватили. И стоит отметить, что это у них получилось. Никто не рискнул оказать сопротивление, видя, как корчатся в диких муках их руководители в центре деревни. Тем более вампиры не выпивали никого досуха и каждый раз брали новую жертву, давая предыдущие восстановить силы. Меньше чем за месяц, если не считать казненных, от их рук погибли всего семнадцать человек. Кого-то они замучили, решив потешить себя издевательствами над драбами. и у других выпили всю кровь, которая оказалась настолько вкусной, что сдержать свои инстинкты захватчики не сумели. Или не захотели. Их неразумные помощники, вурдалаки, пищу себе добывали, в окружающих лесах, и понемногу подъедали запасы людей, не претендуя на их самих, без команды своих хозяев. После того, как зачистили деревню от вампиров и вордолаков, пришлось вытаскивать всех жителей из своих домов и сгонять на площадь, чтобы прояснить ряд вопросов и донести до них несколько фактов. Кое-кто из них не горел желанием общаться с нами, а несколько даже попытались напасть Как оказалось, причина для этого у них имелась. Во время боя погибли их родные, попав под шельную пулю или боевые чары. Да лучше бы они так дрались за свой дом, когда к ним кровососы пришли, зло произнес Корж, сверлев взглядом избитых и связанных драчинов. Наверное, им проще выступить против известного и понятного зла, чем драться с мистическим и ужасным. Да и мы у них ассоциируемся с ментами подсознательно, думаю, которых уже давно перестали бояться и привыкли бить, плевать в спину, оскорблять, веря, что за это им ничего не будет, — сказал я и повторил. Я так думаю. Потому и храбрые с нами такие. Дебилы они просто. Я тут пообщаться успел. Да, и с теми бегунками поговорил перед отъездом. Они тут жили, как у Христа, до пазухой. Самое страшное было только в городе, а здесь даже в лес детей отпускали, потому и не успели закалиться. Тут же лапки подняли вверх, спрюнул он. А я вспомнил речь Олега, который почти точно так же высказался в адрес казачьего засада, получив резкий отворот в деревне. В самом деле, это место неведомым образом игнорируется всеми опасностями, что только есть в пустом королевстве. Нападение вампиров – просто редчайшее стечение обстоятельств, определение закона, звучащего в духе. Если неприятность может случиться, то она непременно произойдет, рано или поздно. Если бы казачата готовились к ее встрече, то все могло произойти по-другому с вампирским нападением. А так, сначала тебя напугали своим появлением, а потом растоптали последние ростки к сопротивлению, крайне жестоко расправившись с теми, кто успел к этому времени проявить свое лидерство. Разговор с Деревенскими надолго не затянулся. Сначала толкнул короткую речь я, представившись и напомнив о себе, Так как меня никто не узнал, потом взял слово Корж. Смысл всех наших слов сводился к тому, что казачата больше здесь жить не будут, и им предстоит дорога в соседние анклавы землян. В мой, то есть и в Палычевский. Даже если такой расклад никому не нравится, то плевать мы хотели. Люди были нужны по зарез. Тем более земляне, обладающие знаниями развитой цивилизации, способные пользоваться земной техникой, приборами, станками и прочими вещами из нашего мира. И способны легко и просто обучиться пользованию ими, если не умеют сейчас. Деревня же, бурятся жена дотла, чтобы здесь не завелась еще какая-нибудь гадость. Сначала, конечно, отсюда вывезем все полезное. От оконного стекла до проводки из домов. Немного преувеличиваю, Настолько крохоборничать никто не станет, так как до мегаполиса куда ближе, чем до деревни. А потом... Гори, гори, ясно. Распустив деревенских по домам, чтобы они начали готовиться к долгому пешему переходу, мы направились к клеткам. Общение с пленниками в них оставили напоследок, чтобы пока примем по ним решение, местные успели собраться. По словам беженцев и помощников, которые сразу же предложили нам свою помощь, когда зачистка деревни закончилась, в клетке сидят почти одни чужаки, которых с собой привели вампиры. Туда попали всего восемь местных, нагрубившие кровососом, но не заработавшие себе казнь. Ну или, получив отсрочку от нее, на время пребывания за решеткой. И вот там меня ждал сюрприз. «Бред, Женальд!» — не поверил я своим глазам, когда увидел в толпе грязных оборванцев своего ха, субутыльника. Грязный, побитый, в лохмотьях одежды, в которой только при тщательном разглядывании можно узнать продукт, вышедший из дорогой и престижной мастерской. «Виктор!» Чуть поклонился тот, стараясь сохранить чувство собственного достоинства, но при этом не в силах скрыть страх в глазах. Я рад увидеть своего друга в этих опасных и недружелюбных краях. Нужное слово он специально выделил, видимо, чтобы из прояснить свое текущее положение. Не воспользуюсь ли я его состоянием, и не решил извлечь из этого какие-либо дивиденды от требования полезной мне клятвы до отправки встречу с местными богами. — Открой! — я кивнул бойцу, который имел при себе беззарез для резки металла. Ключа от клетки не нашли, а закрыта она была на два больших земных навесных замка. — Уверен, что правильно поступаешь, — нахмурился коржу. — Ага. Дальше нам поговорить не дал рев инструмента, впившегося диском в толстый металл. Дружинник не стал даже пробовать справиться с толстенной дужкой замка, которая не уступала в диаметре и арматуре, да и еще была закаленной, что делалось именно против вот такого вандальского вскрытия лицами, охочими до чужого добра, запертого хозяином. Вместо того, чтобы терять время, возясь с прочной сталью, да еще которая так и норовит отскочить из-под бешено вращающегося диска, то он отхватил кусок арматуры, вокруг которой держалась дужка замка, а потом повторил это со вторым замком. «Готово, командир, сообщил он, скидывая защитные очки и возвращая на голову шлем, который до этого снимал для удобства в работе. «Реджинальд, выходи! Нечего тебе делать в этом месте!» Тут сделал шаг вперед, замер и произнес. «Виктор, прошу выпустить со мной трех благородных мужчин, которые вместе со мной провели немало времени в этом неприятном месте. Сквайры Алланс Ри Онгол и Полтемист и барон Шетовса Шакобар. Я даю свое слово, что это честные люди, храбрые воины и достойные рыцари, не запятнавшие свою честь». Недостойными поступками. Твоего слова, Реджинальд, достаточно для меня. Господа, прошу на выход, сказал я, когда четверо мужчин вышли из клетки, и дверь за ними закрылась. Я обратился к остальным. Всем остальным придется немного подождать, пока мы не проясним ситуацию с вами. Дворян я отправил в один из домов с сопровождением в виде одного нетериса и чапиида, пояснив, что это не конвой, а охрана, которая избавит от недопонимания с местными жителями и прочими дружинниками, который может привести к трагическим последствиям. Дом выбрал один из тех, что зачищался своим отрядом. Там есть тот самый минимум, который необходим для бывших пленников. Вода, чистая одежда, умывальные принадлежности. А перекусить они могут сухпайком. Из мяса или колбасы с хлебом на бородак, который там образовался после кровавого штурма, они вряд ли обратят внимание, будучи к такому привычные сызмальства. Следом за дворянами и после короткой беседы, подкрепленной показаниями помощников из числа жителей казачьего засада, на воле были выпущены восемь человек, те, кого вампиры посадили сюда за мелкие провинности». Остальные пленные оказались бывшими искателями, получившие по шее в мегаполисе, бежавшие оттуда, сломя голову, и угодившие в лапы кровососов. Все простые вояки или везучие горожане, не имеющие известности, веса в обществе, денег или иных способов, чтобы заинтересовать меня и уговорить выпустить их из клетки». Судя по взглядам, все без исключения, кто смотрел на меня через прутья, ничего хорошего не ждали. Сломленными они не выглядели, скорее смертельно уставшими и теми, кому надоело бояться и гадать, что же их ждет впереди. И до такой степени, что я буквально читал по их лицам. Уж даже лучше смерть, лишь бы прекратилось это страшное ожидание». И вот наконец-то время пришло для знакомства с обитателями второй клетки. Кстати, издалека выглядело все так, будто клетка плотно закрыта листами железа, но на деле оказалось, что прорех и крупных тут было полно. В них свободно проскальзывали солнечные лучи, словно клинки в пыточном шкафу. Учитывая, что солнце постоянно двигалось, то и клинки смещались, Заставляя пленников следить за ними И переходить с места на место Видимо, так Захватчики деревни заставляли Своих сородичей Тратить силы на выживание А не на поиски, как выбраться Вымотавшись днем Пленники вряд ли ночью имели силы Для попыток Освободиться из плена Здесь сидели двенадцать человек Три женщины и девять мужчин Выглядели молодо от двадцати пяти до тридцати с коротким хвостиком. Это в плане возраста. А вот физическое состояние оставляло желать лучшего. Ссадины, ожоги, у некоторых были перевязаны и снабжены шинами руки и ноги. их того!» — тихо предложил Корж. «Как бы чего не вышло, если оставим их или станем тянуть резину». Честно сказать, меня самого подмывало сделать с дважды пленниками того. Хм, знаешь, а пожалуй.